Исторический контекст Принимая на себя человеческую природу, Бог вступает в поток времени, в определенный момент человеческой истории. Иисус Христос – лицо историческое, Он рождается в конкретную эпоху и в конкретном месте, от матери, генеалогия которой восходит также к совершенно определенному израильскому племени, к царскому роду Давида. Следовательно, сам Иисус – иудей по рождению, включенный в социальные условия эллинистического мира Римской империи, подчиненный государственно-политическим структурам, оккупированный римскими войсками иудеей. Само его имя представляет собой синтез двух языков и двух традиций, образующих историческое обрамление его эпохи, а позднее историческую плоть ранней церкви. Иисус еврейское имя, Христос греческое. Слово Иисус происходит от греческого Иесоис, эллинизированной формы еврейского имени Иешуа, восходящего к глагольному корню со значением спасать, приходить на помощь. Христос субстантивированное прилагательное от глагола хрио помазывать, и означает помазанник, получивший помазание. Греческая хризма. В аудейской традиции помазание обычным или ароматизированным растительным маслом было зримым знаком того, что помазанник, царь или священник, избран Богом для служения национальному единству или же для посредничества между народом и Богом сил. Но помазанником, Христом Божиим, в собственном смысле называли Мессию, о котором пророчествовало Писание, и потому слово «Христос» отождествилось в конце концов в семантическом плане со словом «Мессия». Соединяя основное имя, Иисус, с обозначением избранничества, Христос, Церковь одновременно указывает на историческую личность и дает истолкование событию воплощения. Евангелист Лука намечает исторический контекст своего повествования, сообщая о проповеди Иоанна Предтечи и параллельно описывая начало общественного служения Христа. Он начинает с того, что указывает год правления римского императора, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря, Евангелие от Луки, глава 3 стих 1 Эта историческая веха вполне достаточно для определения точной хронологии. Но Лука уточняет свою датировку с дотошностью опытного историка, словно предвидевшего последующие сомнения в историчности Иисуса. Для этого евангелист перечисляет местных правителей. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисании — четвертовластником в Авелинеи. Евангелие от Луки, глава 3, стих 1. Но и это ему кажется недостаточным, и он упоминает также религиозных правителей Израиля. При первосвященниках Анне и Каиафе, стих 2. Тщательность Луки в отношении точной датировки событий оправдает себя много веков спустя, когда в послеренессансной Европе на волне атеизма будут предприняты попытки доказать мифичность и неисторичность личности Христа и тем самым с легкостью разрешить проблему Бога-человека, объявив ее несообразностью и безумием. Несколько поколений исследователей XIX и XX веков проведут обширные и многообразные изыскания относительно исторической достоверности Евангелий. Датировки, упоминания конкретных лиц, известных исторических деятелей, эпохи, географических названий, хронология параллельных событий подвергнутся проверке в процессе филологического и исторического анализа текстов. Результаты будут сопоставлены с данными археологических открытий. Христианская апологетика привлечет в качестве научного материала упоминание о Христе в нехристианской литературе, подтверждающей его историчность. Речь идет о сочинениях Плиния Младшего около 112 года, Тацита около 115, Светония около 120 и о более ранних свидетельствах таких как, например, знаменитый отрывок из Иосифа Флавия около 1993 -го года, хроника Фаллуса Самаритянина, написанная в Риме около 1960 -го года или письмо сирийца Мара Бар Сарапиона, 1973 год. Различными путями историческое исследование придет к выводу о несомненной историчности Иисуса Христа – оставляя в стороне, однако, вопрос об истолковании события, воплощением которого является эта личность. В качестве второй линии обороны западный рационализм последних двух столетий выдвинул утверждение о мифологизации исторической личности Христа первоначальной христианской общины. Логика этой интерпретации примечательна, Она исходит из того, что почти всю доступную нам информацию об исторической личности Иисуса Христа мы черпаем из ранних христианских текстов – Евангелий, Деяний и Посланий Апостолов. Однако данные этих источников представляют Иисуса исключительно в идеализированном виде, что связано с задачами проповеди – Доказать соответствие личности Христа миссианским ожиданиям, религиозным устремлением и миссионерским притязанием первоначальной общины. Следовательно, существует различие между историческим Иисусом и Христом апостольской проповеди, представленной в Евангелиях. Для преодоления этого разрыва и восстановления исторической истины об Иисусе Необходимо очистить евангельские тексты от сомнительных элементов, признаков идеализации и сохранить лишь материал, признанный исторически достоверным. Естественно, возникает проблема, на основании каких критериев следует предпринять чистку текстов Евангелий и каковы ее пределы. Споры относительно этого практического вопроса породили множество школ, направлений и методов интерпретации, прежде всего в протестантском мире. Все они исходили из критического отношения к евангельским текстам, выраженного более или менее отчетливо, порой вплоть до полного отрицания сверхъестественного элемента, вообще отрицания чудеса и воскресения Христова. Весь этот комплекс проблем представляет собой, несомненно, следствие определенной гносиологии, характерной для западноевропейского человека и вообще для человека западной цивилизации. На предыдущих страницах нашей книги мы уже упоминали о специфической особенности позитивного познания. Оно всегда требует неоспоримых доказательств, благодаря которым каждый из нас мог бы обладать абсолютно надежным знанием. Такая установка предполагает индивидуалистическое отношение к жизни, стремление к индивидуальным гарантиям, к насильственной авторхии. Она предполагает в качестве фундамента цивилизации права индивидуума, то есть образ жизни прямо противоположный церковному. Мы уже видели, что последние изыскания самих позитивных наук, как естественных, так и гуманитарных, истории и антропологии – приводит к гносиологическому выводу о невозможности чистой позитивной науки в полном смысле слова. Однако стремление западного человека к обладанию исчерпывающим знанием на индивидуальном уровне и к удовлетворению этой потребности в рамках своих субъективных познавательных способностей вряд ли может остановиться перед препятствием теоретического характера. В действительности эти претензии порождены определенным духовным климатом и образом жизни в целом. В сравнении с церковным способом реализации жизни, как динамичного самоопределения и единения в любви, речь идет о поистине еретическом образе подлинного бытия. Надо сказать, что в рамках самой западной теологии, в результате многочисленных углубленных исследований, была выявлена несостоятельность противопоставления исторического Иисуса Христу апостольской проповеди и доказана историческая достоверность Евангелий. Для западного человека апологетическая уверенность в исторической надежности евангельских текстов является прежде всего педагогической ценностью, так как может поддержать веру слабых душ. Однако возможности апологетики в этой области ограничены. Она в состоянии доказать, что евангельские повествования не мифы, а подлинные, должным образом засвидетельствованные события. Но она не способна их истолковать, выявить их истоки и цели. Никакая апологетика не может удостоверить «Богочеловечество Христа», Его победу над смертью и обновление твари, совершившиеся в исторической личности Иисуса. Евангельская проповедь, вне истины о воплощении Бога и обожении человека, остается лишь прекрасным, но прежде всего утилитарным моральным учением, а ссылки на чудеса Христовы не более чем сверхъестественной странностью, по сути своей необъяснимой.